Глава четвертая В том году осень наступила рано. Листья моего любимого дерева, тронутые золотом и багрецом, опали, соткав королевский ковер у входа в кузницу. С залива поползли утренние туманы, оставляя хрустальные росы на перистых травах поля Снодди. В мягком воздухе было ощущение перемен и чего-то неосязаемого, что заставляло меня мечтать о дальних землях неведомых королевствах, где, как мне тогда еще казалось, я бывал в какие-то забытые стародавние времена. Но сегодня было воскресенье, реальный день, который всякий раз, когда я просыпался и улавливал явственный запах жареного бекона и яиц, настраивал меня на более практический лад. Отец по воспитанию и вере был тем, кого я должен назвать убежденным католиком. То есть, несмотря на некоторые свои смелые и неординарные высказывания, Он стоял на своем перед лицом противником этой конфессии, но едва ли его можно было считать прилежным прихожанином. Если на седьмой день недели сияло солнце и погода обещала быть хорошей, он нанимал у фермера Снодди Понни и рессорную двуколку и отправлялся в ближайшую католическую церковь святого Патрика в Дринтон в девяти милях отсюда. Мать, несмотря на свое протестантское воспитание, охотно ехала с ним. Она была так привязана к мужу, что, по моему убеждению, если бы он исповедовал индуизм, охотно сопровождало бы его и в индуистский храм. Меня, конечно же, брали с собой, и мы с мамой, затаив дыхание, следили за тем, как неловко отец управляется с поводьями, пытаясь выдать свою неосторожность за высокое мастерство, что не могло обмануть ни нас, ни в данном случае пони. Стукнув копытами, когда отец срезал углы, Пони оборачивался и, вытянув шею, с возмущенным удивлением, смотрел на него. На дорогах редко можно было встретить автомобиль. Обычно это был красный Аргайл с автомобильного завода в Лохбридже. И когда такой проезжал мимо в облаке пыли, чудом не врезавшись в нас, мама, придерживая широкополую шляпу, восклицала. «О, дорогой, эти ужасные машины!» «Нет, Грейси!» – невозмутимо отвечал отец, понукая шарахнувшегося пони. Это прекрасное изобретение. Поскольку я собираюсь заиметь такое авто, не надо на них наезжать. Это они могут на нас наехать, бормотала мне на ухо мама. Но было много воскресений, когда отец чувствовал, что Бог не требует от него подвергать семью опасностям, связанным с дорогой. И глядя на его лицо, когда он изучал рыхлое серое небо и принюхивался к мягкому, намекающему на дождь, западному ветерку, Я знал, что это осеннее утро чревато в высшей степени приятными волнениями, остроту которым придавала неизвестность, стоявшая за ними. И действительно, после завтрака, на который отец явился в своем халате, он повернулся к маме. «Голубушка, а не сделаешь ли несколько сэндвичей, мальчику и мне?» Отец обычно называл маму голубушкой, когда просил ее о какой-нибудь услуге. Он поднялся наверх и затем спустился в обычные экипировки для наших походов. Толстый серый полушерстяной костюм «Норфолк», крепкие ботинки и трикотажные чулки, а также непромокаемый плащ, который как понча крепился на шее металлической застежкой. Мы отправились в путь. Вверх по дороге к станции и через деревню, где уже начали звонить колокола в приходской церкви. В ответ на этот призыв туземцы, как мой отец упорно называл местных жителей, все поголовно, в степенно черном, вооруженные своими черными библиями, двинулись к церкви в медленном и торжественном богопослушном потоке. «Черные тараканы!» Раздался рядом со мной полный отвращения возглас. Я уверен, что отец намеренно выбрал этот момент, дабы, как чужак-католик, возмутить шотландское шествие выходного дня. Это был его способ бросить вызов негласному предубеждению против нас в деревне. В настоящее время, когда просвещенный либерализм стремится содействовать единству церкви, трудно представить себе тогдашнее ожесточение против католиков, особенно против ирландских католиков на западе Шотландии. Этих потомков неугодных голодных беженцев, многие из которых до сих пор не могли подняться выше уровня трудового класса, называли «грязными ирландцами», и повсеместно презирали и осуждали из-за национальной и религиозной принадлежности, о чем публично высказывались в таких выражениях, как «Римская блудница, пьющая из чаши мерзости» или «Шлюха, сидящая на семи холмах греха». Помню, что меня самого пробирала дрожь, когда я пытался растолковать слова проповеди, которая должна была звучать в деревенской приходской церкви. «Рим. Место зверя, согласно откровению». Глава 17, четыре Но в отличие от меня, у отца был боевитый характер, и он с презрением и издевкой наблюдал, как люди, шокированные нашим внешним видом, кривят рты и бросают на нас осуждающие взгляды. Теперь, как и всегда, он вышагивал по деревне весело и беспечно, с высоко поднятой головой, насмешливая улыбка изгибала уголки его губ, которые он иногда выразительно насвистывая, складывал трубочкой. Для меня в смертном ужасе семенящего рядом это было тяжкое испытание, разве что лишь чуть скрашиваемое скрытно-завистливыми взглядами мальчишек, для которых воскресенье было наказанием, омраченным двухчасовой проповедью, днем мучительной скуки, когда случайный всплеск эмоций был скверный, смех — преступлением, а проезд одного медленного поезда — известного как «Воскресный нарушитель», глумлением над святостью дня, примером того, что публично было объявлено злом, ведущим мир к погибели. Я перевел дыхание, лишь когда мы миновали последнее строение деревни, лесопилку Макентайра, и вышли на простор. Далее мы оказались у поместья Мейкл, пройдя величественные ворота, возведенные в стиле шотландских баронов, с высокими колоннами, на каждой из которых в нише изрезного камня сидел зеленый бронзовый орел. За ними, виясь по парку между грудами рододендронов, уходила вдаль аллея, вероятно, в бесконечность. Вид этого исключительного великолепия уже заранее вызвал у меня трепет, который усилился, когда отец, пройдя еще шагов 200 по проселочной дороге, осторожно посмотрел и, поманив меня за собой, нырнул в прореху в живой изгороде. Теперь мы оказались в лесистом парке Леди Китовый Ус, куда вход посторонним был строго запрещен. Я содрогнулся, подумав об этом. Отец, однако, совершенно невозмутимый, направился под буками по знакомому маршруту. Буковые орехи слишком громко трещали под нашими ботинками. И, наконец, мы вышли в проросшую папоротником лощину, Затем отец обогнул плантацию молодых лиственниц и углубился в более густые заросли с подлеском, где раздавалось эхо плещущей воды. Это была строго охраняемая река Джелстон, известная тем, что в нее заходила морская форель. Оказавшись на берегу реки, рядом с водопадом, отец первым делом вынул из-под плаща накидки двухфутовую холщовую сумку и достал из нее складную, из железного дерева удочку, прикрепил катушку спиннинга, выпустил леску и начал забрасывать наживку в сливочную пену заводи. Еще мальчишкой, живя у берегов Лох-Ломонда, он страстно рыбачил в каждой речушке, впадающей в озеро. И теперь, пока я пристально наблюдал, как он время от времени подергивает удочку, его азарт передался и мне. Хотел бы я похвастаться, что отец был одним из тех, кто как пуританин рыбачит на искусственную мушку или проще, нахлыстом. Но это было не так. Он ловил рыбу на дождевых червей, выкопанных в деревне для нас Мэгги, которых по одному, жирных и извивающихся, я доставал из банки из-под какао Ван Хоутен. Она была в моем кармане. Целью отца было поймать рыбу, и он придерживался способа, который хорошо ему служил в юности. Однако сегодня, похоже, нам не повезло совсем не клюет. Отец был раздосадован, ему не нравилось терпеть поражение. Но морская форель должна подойти. Мы оставим леску в воде и пообедаем. Наши сэндвичи были всегда хороши, особенно с томатами. Мы сели на полянке под серебристой березой, которая рассеивала мягкий серебристо-зеленый свет. Река плескалась и сверкала за высокой травой и тростником. Шум леса, Пугающе напоминал о том, что эти места находятся в частной собственности. Внезапная болтовня сойки заставила меня вздрогнуть. Как и во всех наших походах, в настоящий момент я страшно боялся, что нас застукает лесник или, что еще хуже, хозяйка имения. Эта грозная маленькая дама, выразившая мне презрение в первый же мой день в школе. Мысленно я обозначил ее кратко и неприязненно словом «она». Этот страх омрачал мою радость. Отец коварно, может быть, ради того, чтобы добавить мне талику храбрости, иногда изображал панику. «Тс, вот она!» Заставляя меня бледнеть, сам же при этом пренебрежительно покачивал головой. Когда наш пикник закончился, отец откинулся навзничь, заложив руки за голову. Шляпа съехала ему на глаза. По его слегка осоловевшему взгляду было видно, что он не прочь вздремнуть. Так и оказалось, когда он сонно пробормотал. «Сходи, пособирай что-нибудь». Лес был полон дикой малины. Незачем было далеко ходить, поблизости я нашел большой малинник. Как только я оказался среди его высоких кустов, благополучно укрывших меня от опасностей, во мне проснулся дух приключений. В мгновение ока из бедного маленького шустрика, как называл меня Терри, я превратился в героя вечерних историй отца. Выбирая медово-сладкие ягоды, пачкая лицо и руки малиновым соком, я выживал на безлюдных островах, преодолевал голод в непроходимых джунглях, утолял жажду в оазисах пустыни, где передвигался верхом на верблюдах. Вдруг я услышал один за другим несколько всплесков, заставивших меня вернуться к отцу. Он стоял на берегу с усилием двумя руками удерживая удочку, которая изогнулась невероятной дугой, а в заводе билась, как сумасшедшая большая рыбина, вертясь и ныряя, прыгая в воздух и оглушительно ударяясь о водную поверхность. В течение нескончаемых минут, пока продолжалась схватка и кипела заводь, я трепетал из-за опасения, что наша добыча может от нас уйти. Наконец, эта прекрасная рыбина медленно выплыла. Уставшая и побежденная, ее серебряная чешуя казалась золотистой от торфяной воды, и отец быстрым, но плавным движением вытянул ее на пологий галечный берег. «Какая красота!» — воскликнул я. «Проходная морская форель!» Отец тоже тяжело дышал. «Не менее пяти фунтов!» Когда мы, наконец, успокоились и со всех точек зрения повосхищались нашей добычей, отец решил, что с нас хватит на этот день, так как солнце уже сильно припекало. На самом деле ему до смерти хотелось показать рыбину маме, которая часто открыто посмеивалась по поводу размеров нашего улова. Он наклонился, пропустил толстый шнур через жабры форели, а затем, подняв рыбу до пояса, подвесил ее, надежно привязав шнуром к брючному ремню. «О том, чего глаз не видит, сердце не скорбит», пошутил он, накидывая сверху плащ. «Пошли, мальчик, нет, не сюда». Отец, вдохновленный удачей, был явно в самом приподнятом настроении. Я понял, что из-за большой тяжелой рыбины, которую следовало спрятать под стесняющим движением плащом, он не хочет возвращаться длинным путем через леса и заросли. Несмотря на мои тревожные протесты, он заявил, что мы сократим расстояние, пройдя полями, надо только пересечь главную аллею за большим домом. Мне оставалось лишь последовать за ним. «Воскресный день!» Успокоил он меня, когда мы приблизились к кустарнику, росшему вдоль подъездной дороги к дому. Там сегодня не души, но посмотри, я указал на штандарт с изображением льва над домом. Флаг поднят, она там. Видимо, прикорнула после обеда. Едва он это сказал, как выйдя из-за куста рододендронов, мы едва не столкнулись нос к носу с пухлой коротышкой в легком муслиновом платье, которая из-под своего кружевного зонтика с изумлением уставилась на нас. Я чуть не упал в обморок. Это была она. Я хотел убежать, но мои ноги отказались повиноваться. Отец же, несмотря на непроизвольный испуг и краткосрочную утрату естественного цвета лица, пытался скрыть свою отрыбь. Он снял шляпу и поклонился. «Ваша светлость!» Он сделал паузу и слегка кашлянул. Я понимал, что он ломает себе голову над тем, как нам выйти из этой катастрофической ситуации. «Надеюсь, вы не расцените это как вторжение. Позвольте мне объяснить». «Позволяю», — с ужасным шотландским акцентом прозвучал ответ. В ее голосе слышалась смесь подозрения и крайнего неудовольствия. «Что вы делаете в моем поместье?» «Охотно объясню», — воскликнул отец, еще не зная, что сказать, и снова кашлянул. Затем, как фокусник, не приподнимая полы своего плаща, он вытащил из нагрудного кармана одну из визитных карточек. «Мадам, позвольте мне представиться», — сказал он вежливо, но настойчиво пытаясь всучить визитку хозяйки имения, не обратившей на нее ни малейшего внимания. «Дело в том, что мой партнер, Минхер Хагеман из Роттердама, вот его имя на моей карточке, он является кем-то вроде ученого-садовода, голландец, ну вы понимаете, они все там садоводы». «Когда в разговоре на днях я случайно упомянул о вашей знаменитой коллекции орхидей, он просил, просто умолял меня найти для него возможность встретиться с вами. Он полагает, что в следующем месяце будет в Уинтоне, и если бы вы были столь любезны...» Отец замолчал. Повисла тишина. Взгляд леди Китовый Ус, переходя с одного из нас на другого, остановился на мне. И в ее глазах я прочел роковое узнавание. Наконец она надела пенсне на золотой цепочке, подвешенная на шее, и изучила карточку. «Королевские голландские дрожжи Хагемана! Ее глаза снова нашли мои!» «Тесные отношения с эссенцией жизни!» «Да, мадам!» — скромно признал отец, уверенный в том, что хорошо выкрутился. Стоя непринужденно, чуть ли не улыбаясь, он совершенно не подозревал о таинственных, однако методично падающих каплях. Каплях воды от форели, уже образовавших довольно большую лужу, как раз между его ботинками. Сердце мое замерло. Она видела это? И как, у боже, она на это среагирует? Итак, ваш партнер интересуется орхидеями. Она помедлила. Я думала, что голландцы выращивают лишь тюльпаны. Конечно, тюльпаны, мэм, целые поля, но и орхидеи тоже. Призрак улыбки на губах леди Мейкл обнадежил меня. Увы, это была иллюзия. «Тогда пошли», — решительно сказала она. «Я покажу вам свою коллекцию, и вы можете все о ней рассказать вашему любителю Менхеру». «Но, мэм, я лишь полагал, что вы назначите встречу», — возразил отец. «Мы и думать не могли о том, чтобы беспокоить вас в воскресенье». «Всему свое время, мой дорогой сэр», на самом деле я настаиваю на своем, мне не безинтересно посмотреть, как вы оба будете реагировать на мои орхидеи». Отец впервые выглядел абсолютно растерянным, словно утратившим дар речи. Но пути назад не было. Наша чичерони, то бишь гид, повела нас по аллее вдоль террасы перед внушительным особняком прямо в оранжерею. В это примыкавшее к дальнейшему крылу дома огромное стеклянное сооружение в викторианском стиле, декорированное, выкрашенной в белый цвет металлической конструкцией. Мы вошли в этот хрустальный дворец через двойные стеклянные двери, которые были за нами тщательно закрыты, и, встреченные потоком влажного воздуха, мы сразу очутились в тропиках. Высоченные пальмы поднимались до самой крыши, перемежаясь с гигантскими папоротниками, распростершими огромные стебли над моей головой. Тут же были банановые деревья с гроздьями и кистями миниатюрных плодов, странные переплетенные лианы, колючие юбки, большие водяные лилии в бассейне размером с чайные подносы. Масса роскошных растений, о названиях которых я даже не мог гадать, и среди всего этого вызывающие пестрые, сияющие, как прекрасные птицы джунглей, орхидеи. Будь я в нормальном состоянии, как бы я восхищался этой волшебной материализацией многих своих мечтаний. Даже сейчас я еще помню то возбуждение. Я удивленно глазел вокруг, как в грезе, следуя за нашей дамой, которая, переходя от экспоната к экспонату, в почти приятной манере показывала отцу свою коллекцию. Было жарко. Ужасно жарко. Я уже начал потеть. Во все стороны разбегались трубы, испуская порции пара. И не знаю, так ли это, но мне от перенапряжения казалось, что там, где особо интенсивно подавалось тепло, наша дама вынуждала отца останавливаться, дабы он выслушал ее и все рассмотрел. Впервые с тех пор, как мы вошли, внимательно посмотрев на него, я увидел, что он страдает. Да, жестоко страдает в своей тяжелой шерстяной одежде, Крупные капли пота стекали по его лицу, которая своим цветом, если еще не походила на мамины сэндвичи с томатами, то уже приобрело тона тушеного ревеня. «Может, вы встали близковато? Не хотите ли снять плащ?» «Благодарю вас, мэм, спасибо, нет», — поспешно сказал отец. «Мне абсолютно удобно, я люблю тепло». «Тогда взгляните на эту совершенно исключительную котлею. Вон там. Наклонитесь над трубами, чтобы рассмотреть ее получше». В отличие от других орхидей, о запахе которых мы пока оставались в неведении, эта котлея невероятно источала ни с чем не сравнимый аромат. Короче, когда отец наклонился над ней, от нее пахнуло рыбой. Меня снова охватил ужас. Нашу форель, привыкшую к холодным водам океана, совершенно не устраивала это экваториальное пекло. Красивая, невероятно красивая. Едва ли отец осознавал, что он говорит тайком вытирая мокрый лоб тыльной стороной руки. «Мой дорогой сэр», — озаботилась наша мучительница, — «вам явно нехорошо от жары. Я настаиваю на том, чтобы вы сняли этот тяжелый плащ». «Нет», — глухо пробормотал отец, — «дело в том, что мы действительно благодарны, но важное дело, уже поздно, время поджимает, мы должны идти». «Чепуха! Я этого не допущу!» «Вы не посмотрели и половины моих сокровищ!» И пока наша собственная температура все поднималась, а тропический зной все набирал силу, эта маленькая страшная дама заставила нас совершить медленный удушливый обход всей своей оранжереи. Стоя внизу, она вынудила нас даже подняться по спирали белоснежной железной лестницы до самой крыши, где смертельная жара, с каждым шагом становившаяся все невыносимей, преподнесла нам мираж панорамой которого мы наслаждались, полагая, что видим перед собой темно-зеленую морскую ширь с прохладными манящими волнами, в которые отец, во всяком случае, охотно бы окунулся. Наконец она открыла двойные застекленные двери. Затем, когда мы стояли, измотанные на благословенном свежем воздухе, она одарила сначала меня, а потом отца мрачноватой, но в то же время как бы любезной улыбкой. И не забудьте передать мои приветствия вашему голландскому другу, сказала она почти доброжелательно. И на сей раз можете оставить себе эту рыбу. Весь путь по аллее отец молчал. Я боялся поднять на него глаза, сколь ужасно должно быть он чувствовал себя в своем унижении, сокрушительном унижении человека, которого я до сих пор считал всесильным, способным выходить из самых неловких и отчаянных положений. Вдруг я с испугом услышал, что отец смеется. Да, он смеялся. Я думал, он никогда не остановится. Повернувшись ко мне с видом соумышленника, он дружески хлопнул меня по спине. «А старушенция утерла на нос, сынок. И будь я проклят, она мне понравилась!» Этими несколькими словами он вернул себе свой статус. Моя вера в него была восстановлена. Таким он и был всегда. Мой отец, извлекающий победу из поражения. Но как только мы добрались до дому, он приложил палец к губам и опустил левое веко. И все-таки маме мы ничего не скажем.